Глава 27. Странная история, заметила я. Очень, согласилась Богемская. Но чего не случается с людьми? Ты дослушай до конца. А, рассказав мне всё, Света зарыдала и вдруг заявила: "Я боюсь его". "Я не поняла, кого?" Светлана зашептала. "Фаиф меня обманул, я Ира И ни на минуту не сумашетшая. Света ушла, сбежала. Я видела её медальон на Елень, она помощница Германа, жена его секретаря Вадима. Когда Владимир гипнотизёр перестал приезжать, я была уверена, что мне болезнь навила всякие ужасы вроде уборки акровавленных простыней. А вчера, смотри, Эн глубоко вздохнула. Гостья показала мне фото в телефоне. Сначала я хотела сказать: "У тебя красивое платье от Оскар де Ларента", Потом присмотрелась и поняла а женщина на снимке очень похожа на поросятину просто очень но это не она лицо круглее нос шире глаза правда одинаковые но если не всматриваться то и не заметишь разницы а гостья продолжала вот она светлана а я ира просто владимир мозг мне запудрил по полной я поверила что стала сумасшедшей из-за дтп мы со светой жутко как похоже Когда я в отель приехала, поросятина изумилась: "Может, ты моя сестра?" "Но нет никакого родства. Просто мы двойняшки. Говорят, они у каждого человека есть. Почему Герман меня забрал, женой называть стал? Да и какая я ему супруга? Спим в разных спальнях, почти не видимся. А в доме есть гардеробная, там полно шикарных вещей". Владимир говорил, «Света, посмотри, сколько у тебя роскошной одежды, обуви, сумок. Герман Наумович на тебя денег не жалеет. Если ты не его супруга, то с какой стати здесь твои наряды?» Он меня убедил? «А сейчас я очнулась. Сколько женщин носит сорок четвертый размер? Я же не одна такая. И юбки всем не чуть длинны, уплатив талия ниже, чем у меня, понимаете?» Богемская отвернулась к окну. «Конечно, я сообразила. «Юбка длинновата, талия должна располагаться повыше, следовательно, наряды на женщину, которая рос там чуть выше Светланы. Я привыкла её так именовать и буду и впредь называть Светой». Она подробно объяснила. «Мой размер сорок четвёртый. Теоретически я могу одеваться в той гардеробной, но обувь, кроссовки, ботинки на шнурках, кеды я могу носить нормально, а туфли на каблуках велики мне ещё бельё». С трусами нет проблем. Лифчики в чашки велики. У Светы при всей её худобе грудь третий номер, а у меня первый. На спине лифчики застёгиваются без сложностей, а сама грудь проваливается. Что же я шмотки сделала, я вывод. Вот-вот, кивнула Н. Светлана сделала правильные выводы и примчалась ко мне. Она сидела в этой же комнате, где мы сейчас, и плакала. Догадалась я, почему Файф из меня Поросятину лепил. Он её убил. Не знаю, как, где, но точно жизни лишил. У меня в общежитии три комнаты. Одна типа кабинета, там есть компьютер. И почему я, лишившись памяти, сообразила, как им пользоваться? Открыла поисковик, вбила фамилию Поросятина и нашла информацию, которая полностью совпала с той, которую я от врача слышала. Жена Германа Файфа попала в страшную аварию, сейчас находится на лечении. Были и фотографии. Искореженная легковушка, скорая помощь, носилки с окровавленным телом. До этого репортажа о Германе Наумовиче и его жене в прессе мало что было. Снимки пары в глянцевых журналах всегда сопровождались подписями: супруги Фаиф редкие гости на светских мероприятиях. После репортажа с места ДТП о них больше не писали, а полгода тому назад вдруг стали появляться сообщения с заголовками: "Где жена самого закрытого олигарха Германа Фаифа?", "Живали Светлана Поросятина", "В какой клинике миллиардер спрятал супругу?" И тому подобное. Много таких материалов. От мужа никакой реакции, и вдруг недавно появляются сообщения Светлана Поросятина, супруга Германа Файфа, вернулась домой после долгой тяжёлой реабилитации. И моё фото. Я сижу в кресле, читаю книгу. В статье сказано, что во время ДТП слегка пострадало лицо, но лучшие хирурги сумели восстановить красоту Светы, её черты лишь немного изменились. Энн поюжилась. Света Ирина рассуждала так. Вадим нашёл беглянку и её убил. Что Герман у говорить, если люди будут спрашивать, почему Свету давно никто не видел? Сообщить про развод? Тут же другой интерес возникнет, что его жена получит. Поросятину начнут разыскивать журналисты, её захотят пригласить в телешоу. Пять закрытый человек нигде не торгует лицом. Его бывшая супруга лакомый кусочек для тех, кто наживается на скандалах в эфире. Они ведь, как думают, Экс-мадам явно зла на Германа. А ей, как всем, кому отставку дали, нужны деньги, она обрадуется приглашению в шоу и перед камерой обгадит Файфа. Все бросятся искать поросятину, а её нигде нет, ни в одном суде она не показывалась. Развод не зарегистрирован, могут всякие мыслишки возникнуть. И вдруг Вадим увидел меня, купил поросятины и решил выдать Иру за убитую. Но я теперь очнулась, и решила разузнать, чем занимается Файв. Представляешь, мне удалось выяснить, что отель Свет звезды находится не в Подмосковье, а в столице, в тихом месте, в не престижном районе. Знаешь, что это за место? Богемская потёрла виски ладонями. Я ответила: "Нет, зачем мне гостиница? У меня есть своя квартира". Она рассмеялась. Баба, которая замужем за богатым, любовника к себе домой не пригласит, и у подружки ключ не попросит. Энна хмурилась. Света сказала мне, что Свет Звезды дом свиданий для тех, кто желает сохранить в тайне свои походы налево. Можно прийти со своим самоваром, а можно пригласить юношу, девушку или их вдвоём любой каприз за ваши деньги. Владеет гнездом разврата? Файв. Паросятина решила вести себя тихо, послушно, выполнять все требования мужа, она никогда не спорила с ним, права не качала. Герман перестала по сацам под двух её стороны, стал вести дома прижине кое-какие разговоры. Светлана узнала много интересного. Научилась убегать из дома тайком. Как ей это удавалось? Когда Файф и Вадик улетали по делам из Москвы, Светлана клала в сумку специально купленную ради такого случая одежду и ехала в большой магазин. Шофёр ждал её на парковке. Она переодевалась в туалете и убегала из торгового центра. Зачем? Просто гулять. Ходила по улицам, пила кофе, просто отдыхала. Через несколько часов возвращалась в мол, делала ненужные покупки и ехала домой. После сеансов гипноза она реально считала себя Светланой. Забыла, как жила в избе, чем занималась. А потом упала на улице и оказалась в одной луже со мной. Светлана. И вдруг в её голове начали оживать воспоминания. Теперь ей страшно за свою жизнь. Энда пила коньяк. Мы долго говорили. В конце концов, сформулировалось решение. Света возьмёт украшения, которые хранятся в гардеробной, и уйдёт из дома. Я дам ей адрес в Пскове, там укрывают женщин, которые подвергаются домашнему насилию. У них целая организация. Там меняют документы, отправляют беглянок в разные места России. Специалисты давно работают и умеют это делать. «Прямо завтра сбегу!» — обрадовалась Поросятина. Богемская стукнула кулаком по столешнице. «И тут я? Идиотка! Простить себе этого не могу!» — предтормозила её, сказала. «Мне надо связаться с людьми в Пскове, договориться. Они дадут адрес, куда тебе идти. Не спеши, несколько дней роли не играют». Она не стала спорить, ушла. Разговор состоялся в понедельник, а в среду вечером в Фейсбуке в Айфа появилась публикация. С прискорбием сообщаем, что ночью от последствий тяжёлого ДТП неожиданно скончалась Светлана Поросятина, супруга Германа Наумовича. В связи с отправкой тела жены на её родину для упокоения в семейном склепе, все встречи, совещания, мероприятия отменяются на неделю. Вадим Гадунов, личный секретарь ГН Файфа. Всё, конец. Её убили. Не знаю, по какой причине Свету лишили жизни. Может, муж застукал жену, когда та из сейфа украшение вынимала. Вероятно, Герман спросил с какой целью супруга Брюлики изумруды с сапфирами берёт. Агата сорвалась и выложила ему правду. Не знаю, но она пропала. Я стала ей звонить, услышала: "Номер не обслуживается". В соцсетях везде одинаковые сообщения секретаря Файфа. Светлана исчезнула без следа. Вот почему я сейчас вздрогнула, услышав фамилию Поросятина. Потом поняла, что Рита не знает Свету. Это одно из её оригинальных выражений. Стёпа Теперь твой черёд сказать правду. Что тебя нервирует? Расскажи, станет легче. Может, я смогу помочь. "Навряд ли", пробормотала я. "Кладбище чужих секретов к твоим услугам", серьёзно сказала Н. "Не повторяй ошибок Светы. Не решай всё сама одна. Не ровен час ты не выдержишь напряжение, сорвёшься, зарыдаешь от эмоциональной усталости. И тут попадётся некто" Он тебя пожалеет. Ты доброму самаритянину и выложишь правду. Нельзя этого делать. Доверять секреты можно только тому, кто не использует их в своих целях». Я схватила фужер и осушила его. «Вот это по-нашему», — засмеялась Энн. «Говори быстрее, пока язык от спиртного не завязался узлом». И я всё ей рассказала.